листа 85. Июль 20. -е. Даю возможности. Они или принимаются, или отвергаются. Упущенное не повторяется. Каждая даваемая возможность требует к себе бережного и заботливого отношения. Не обманывайтесь лёгкостью её кажущейся. Сколько трудов и усилий было когда-то вложено в неё. Надо понимать, что даром ничего не даётся. а также и то, что возможное для одного совершенно невозможное и немыслимо для другого, не достигшего той же ступени. Оберегите возможности даваемые